Глава 7. «Будь что будет, что было, есть, Смех до да слезы, а чем еще жить?» Алиса. Разбудило меня приятное известие. Пришло сообщение о зарплате. Устало потянувшись, я села. Да, герою опять не сиделось на месте, а одному по башенным коридорам шататься, видимо, скучно. И я опять поучаствовала в процессе. Кажется, он хотел отомстить мне за попытку убийства. Сразу после инициации пошел на третий шаг испытания в новый коридор. А там такие твари жуткие водились. Я несколько раз просыпалась в холодном поту, ворочалась, проваливалась в дрему, снова оказываясь в башне, опять просыпалась. И наверняка обзавелась второй завитушкой на щеке. Вторая ступень — тело, цвета, кремовая кожа плюс голубые вены. Тфу. Не хочу о грустном даже думать, когда хоть что-то хорошее случилось. Так, надо собираться и в реал. Заодно проверю одно подозрение, связаны глюки с квартирой или нет. Если не будут преследовать в магазинах, то... Вероятно, они привязаны к хате. И вопрос виденья решить очень просто – переездом. А вот если, допустим, птеродактиль пойдет за мной по пятам, Тогда сначала Алька, а после все же доктор. Совести у меня мало, но угрызениям она поддается. Слишком много я в собственной газете читала о преступлениях маньяков и прочих ненормальных. Наедине с собой я вольна сходить с ума как угодно, а вот рисковать благополучием окружающих права не имею. Тем более весна не за горами. Термометр жизнерадостно показывал минус 43, а за окном витала дымка смога. Я зябко повела плечами и отправилась к шкафу. Перебарывать свою мерзлявость. Да, сибиряк – это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Достала лыжный комбинезон, пару носков, термобелье и длинный свитер тройной вязки. И чихать я хотела на мороз. Зато сейчас на улице очень красиво. Мелкий снег, золотится в лучах солнца, деревья в густой вязи ажурного инея и если повезет, то зимнюю радугу увижу. Сложив вещи на кресле и заправив постель, я отправилась здороваться со своими глюками. Свечи по-прежнему горели, не тая, а саламандр дрых. Тиродактиль тоже. Заодно включила чайник и умылась. Накормила баюна, сварила кофе и пустила кота на колени. Он свернулся тугим клубком и уткнулся мордочкой в полу халата. Да, дома, прямо скажем, не жарко. Я включила комп и открыла файл с текстом. Их хмыкнула. Однако любопытно. Когда я с наступлением полуночи проваливаюсь в глубокий сон, книга пишется. А когда объедаю снотворным и участвую в сновидении, нет. Я глотнула кофе и глянула на часы. Во что превращается моя жизнь? Я уже не помню, когда сама в свой выходной просыпалась в девять утра. Да, вчера легла рано и отрубилась шустро, но ночь-то была нервная. Я после такой сплю до двенадцати дня. Так, ладно, Вася, спокойно, все не так страшно. Все ужасно и отвратительно. И непонятно до жуди. Но да, как говорила моя преподавательница по лингвистике, тому, кто выучил и сдал на отлично историческую грамматику, бояться нечего. Я и не поняла этот предмет, и не выучила, и сдала кое-как на удовлетр с пятого раза. М да. Вздохнув, я полезла в холодильник. Последние пельмени, зато зарплату дали. Интересно, Валик еще спит, или ему ночью тоже было о чем подумать? Шестое чувство указывало на второе. Но, скорее всего, он хотя бы проснулся. Он вообще пташка ранняя. В общем, надо по магазинам. Очень. Я посмотрела на подсвечник и поняла, что ненавижу собственную хату. Глубоко и злобно. Из моей крепости она превращается в аналог палаты номер 6. Только вместо Наполеонов тут ящеры. Надо в реал. И я решительно взяла сотовый. «Вальк, привет! Проснулся?» «Да-да, это я!» Что значит, еще не ложилась или уже встала? Конечно, встала. Доброе утро, кстати. А я не виновата, что она у тебя не доброе. Ах, я! А нечего было с расспросами приставать. Меньше знаешь, крепче спишь. Так, ты меня с не сбивай. Ты проснулся? Не занят? Слушай, а ко мне не заедешь? По магазинам надо. Что значит, опять за тряпками? Мне столько не платят, чтоб опять. У меня и для затряпками-то мало. Куда-куда? Не знаю, куда девается моя зарплата. Вальк, не учи жить, лучше помоги материально. Да, очень надо. За продуктами. И Новый год на носу, а у меня ни елки, ни подарков нет. Что значит для подарков рано? И рано тоже хочу. И семейству заодно все куплю, ага. Но за продуктами важнее. Куда-куда? Про запас. Зима длинная, морозы страшные. Чего? Вальк, не будь занудой, а? Приедешь или нет? Да, руку ты не предлагаешь, сердца у тебя нет, тогда и хоть на шею сяду. Не, ну если предложишь, то точно сяду и уже никогда не слезу. Короче, ладно, без тебя справлюсь. Когда? Часа через два? А почему так долго? «Ах, у тебя третий этап сибирского квеста!» «Не-не, я не слорадствую, тебе показалось!» «Хорошо, отогревайся. Жду». Не люблю навязываться и перекладывать свои проблемы на чужие плечи, но мерзнуть и голодать я не люблю еще больше. Быстро умяв пельмени, я подогрела в микроволновке остывший кофе и села за книгу. Пока валика нет, набросаю начерно на сон. И про зверские рожи монстров тоже лучше сейчас написать, а то ночью страшно будет. Мус не появлялся, но с черновиком сцены я и без него справилась почти успешно. Почти. Потому как, перечитав, усомнилась в реалистичности. Слишком много «Ой, как страшно!» «Этот жуткий!» «Мама, боюсь, боюсь!» Неправдоподобно. Посмотрела предыдущие сцены и задумчиво почесала затылок. Эти лучше. «Намного. Здесь чувствуется, что главный герой – парень, которому море по колено и океан по пояс, и всю жизнь на алтарь цели. А у меня сопли какие-то. Тонкости изложения событий от первого лица, чтобы их... Надо переделать. Внимательно перечитать полуночные самонаписавшиеся страницы и переделать. А еще к тестированию текста бы кого-нибудь привлечь, причем мужского пола. Я задумалась». Но Валик шиш читать будет, даже под дулом пистолета не согласится, хотя...» Намекнуть для начала можно. От размышления отвлек звонок в дверь. Я удивленно оглянулась. Кого это принесло? Валик вряд ли позвонил бы и велел спускаться. Дядя Боря, вероятно, за ключами, я же их так и не отнесла соседу. Но он бы тоже позвонил предварительно. Сохранив файл, я переложила баюна на стул и пошла открывать дверь. «Кто там?» «Дед Мороз!» Я быстро справилась с замками и запищала от радости. и -хи -хи -хи! Какая елка! Высоченная, лапы огромные и пушистые! И с шишками! Обожаю елки. И какой же новый год без живого деревца!» «В гости-то пригласишь?» Валик посмеялась, покрутил елку. Или домой унесу?» «Я тебе как унесу! Проходи шустрей!» «Хотела рано подарок. Держи. С наступающим!» Он поставил елку в коридоре, прислонив к стене, и позволил на себе повиснуть. Я радостно чмокнула его в щеку и крепко обняла. «Я бы на такую красавицу не разорилась, да и до дому бы не дотащила, не говоря уж о подъеме на пятый этаж». «Ты почему еще в пижаме?» А магазины? А как я ее ставить буду? Я отлепла от валика и оглянулась на елку. Она в высоту две меня, или все три. Метр семьдесят плюс метр семьдесят. Тфу, никогда считать не умела. Но потолки в квартире за три метра, а еловая макушка как раз по. Не справлюсь. Как как? Друг нервно огляделся, поежился и решил. «Дела сделаем, приедем и поставлю». «Подставка-то есть?» «Конечно». «А ножовка?» «Чего?» «А топор?» «Зачем?» «А отвертка?» Он прищурился. «Ну...» Я смешалась. «Отвертка, кажется, есть». «Которая водка с апельсиновым соком?» «Не, которая сок с водкой», я ухмынулась в ответ. «Нальешь после», — разрешил Валик и поторопил. «Я пошел машину греть, а ты давай, собирайся. У меня еще куча дел». «Каких?» «Проверить свечи, поменять масло, заправиться. И как бы я с этим справился без машины?» «Все-все, не хмурся, уже переодеваюсь. Я мигом». Отношения на грани фола и в шаге от обиды у нас были всегда. И иногда хотелось плюнуть и разбежаться, а потом понималось, что никуда я от него не денусь. Он единственный по-настоящему близкий мне человек, а с семьей далеко не все моменты жизни можно обсудить, не получив в ответ известным, а я же говорила. Зато и держалась. И за привычку. Всю жизнь ведь вместе. Лет с пяти не разлей вода. А почему Валик за меня цепляется, начиная и завершая очередные несерьезные отношения с очередной несерьезной зазнобой, я не знала. Вероятно, тоже по привычке, которую я называла сентиментальным мазохизмом. Двусторонним и местами взаимовыгодным. Я оделась и насыпала баюну полную чашку корма. Магазины, они такие. Заходишь за молоком и пропадаешь на сутки. Вниз я спустилась при поднятом настроении, но в машине вспомнился вчерашний разговор, глюки и... Вальк, как думаешь, я сумасшедшая? — нерешительно спросила, пристегиваясь. «Уверен в этом!» — усмехнулся он, сосредоточенно глядя на дорогу и выруливая из подворотни. «Я серьезно. «А ты себя такой чувствуешь?» «Нет!» Я помолчала, подумала и пожала плечами. «Я никогда не была нормальной и не знаю, каково это быть другой!» «Вот и не заморачивайся!» — посоветовал он. Ты же писатель. Мир видишь иначе, ведёшь себя иначе, хочешь не того, что хочет большинство простых смертных. И видишь то, на что другие не обращают внимания. Голову не грей. Все с тобой нормально. В пределах твоей нормальности. Я приободрилась. Да, истина где-то рядом. Лучше скажи, чего так рано подскочила? Кошмары? Угу. «Кто на сей раз?» «Принц! С косой!» Я вспомнила образ своего героя с традиционной косичкой мага в семи узлах и криво улыбнулась. «А почему с косой?» Друг посмотрел на меня с любопытством. «Видать, смерти моей хочет, сволочь!» «Ну, он не одинок в своих стремлениях!» Многозначительно протянул валик, небрежно вертя баранку. «Но это статья яука, и поэтому я буду жить!» Я с удовольствием вытянула ноги. За сим тема была закрыта, и мы взялись обсуждать предстоящие праздники. Валик предложил встретить Новый год в какой-то его компании, но я отказалась. Старею, наверное. Хотелось не криков висков в музыке, а спокойствия и разговоров по душам. Криков и висков мне дома хватило, и чувствую, они не последние. И я сказала, что поеду к Альке. С сестрой мы не виделись давно, и если она не передумает насчет Таиланда... Валик даже уговаривать не стал. Я принципиальная. Если нет, значит нет. Только посмотрел с сожалением. Да-да, точно, старею. Подземная парковка оказалась битком забита. В магазине, кажется, будет еще хуже. Валик припарковался на морозе и предупредил что после покупок третий этап квеста пройдем вместе. Я, естественно, согласилась. Куда сначала? За продуктами. Я устремилась в супермаркет. Вооружилась тележкой и смело отправилась пробивать себе путь в толпе покупателей. Угадала, яблоку негде упасть, и все мечутся, выпучив глаза, с корзинками наперевес. «Вальк, займи очередь!» «Ты же еще ничего не взяла!» – опешил он. «Пока наберу, глядишь, и ты хотя бы до середины очереди дойдешь, заметила я. «Видел, какие хвосты? Я полдня без дела стоять не хочу. Вон, у пятой кассы народу не так много. Жди там». Так, пельмени, блины, молоко, соусы, сыр и кошачий корм. Штатный набор. Полки зияли рваными пустотами. Народ сметал всё подчистую. У консервов я призадумалась. Делать приличия ради салата или нет? Ладно, консервы лишними не бывают. Кофе, чай, мыльнорыльное. У полок с алкоголем я вновь остановилась. Водки у меня, естественно, нет. Трофейного коньяка тоже мус выпил. А валик вообще-то за рулем. А мус сам где-то находит. Мясо, котлеты, макароны. Да, и 10 шоколадок. Крупы, овощи. «Вась, очередь подходит!» Позвонив, поторопил друг. «Иду!» Толкая перегруженную тележку, я устремилась к пятой кассе. Валик, увидев меня, вытаращил глаза. «Куда тебе столько?» «Зимовать!» «А ведь художник должен быть голодным!» «Вот пусть художники и голодают!» Отозвалась невозмутимо. «А я работник прессы!» Я же злая, когда голодная. Знаешь, что такое злой корректор? Вот и не знаю дальше. Нервы надо беречь. Кассирша уставилась на меня недоверчиво. Я легкомысленно улыбнулась в ответ и принялась выгружать на ленту продукты. Сразу видно, она не замужем, живет в доме с лифтом и сидит на диете. И кроме пары йогуртов и яблока ничего домой не тащит. А я привыкла питаться нормально. Тем более не на югах живем, где одной мандаринки хватает. А мое нормально — это на пятый этаж пешком с десятью кило в десяти пакетах. А на машине да при мужчине почему бы не закупиться впрок? «Я это не утащу!» — сипло сообщил Валик. «Конечно, утащишь!» Я быстро раскладывала продукты по пакетам и складывала последнюю тележку. «В три захода!» «Вась! А Вась!» Его голос стал угрожающим. «Хорошо», — согласилась я, сдувая с глаз челку и поправляя шапку. «В четыре». Кассирша посмотрела на него с сочувствием. «Ладно, соседа позову и сама напрягусь, только не ной», — с милости велась я. Этого мужская гордость не стерпела. Валик отобрал у меня тележку и устремился на выход, перегружать покупки в машину. Я расплатилась и побрела следом, поглядывая по сторонам. «Продукты куплены, дело за...» «Домой?» — друг появился рядом. «Ты уже?» — удивилась я. «Так быстро?» «Нет, домой рано. Еще подарки!» Родителям, Альке и ее семейству. А больше и некому. Я взяла Валика под руку и пристала с ножом к горлу. Что подарить? Он долго мялся и набивал себе цену а потом заявил, что хочет новое литье и планшет с каким-то навороченным андроидом. Я молча показала ему дуль. Друг грустно вздохнул и согласился на новую обложку к старому планшету плюс 300 рублей карме на игровое приложение. В магазине было тепло и уходить не хотелось. Витрины сверкали огоньками и мишурой. Повсюду висели елочные венки и гирлянды, а на первом этаже ряженый Дед Мороз завзывал ребятню на конкурсы. — Точно, Новый год. Корпоратив же. — Значит, тряпки. — Куда? — Платье надо, на корпоратив. Я в прошлогоднем не пойду. — Угу, сначала платье, потом туфли, потом сережки, — забружал он сварливо. — А потом ни чулок нет, ни помады, а все трусы не того цвета. — Не нуди, и тебе костюм купим, — утешила я. — Зачем? — Затем. Ходишь, как бомж, в одних и тех же джинсах. А у нас, между прочим, ресторан будет. Хоть на корпоратив раз в году приди в костюме, как приличный человек. Удиви общественность. Валика задача напритих, и я затащила его на эскалатор. И пока мы поднимались на третий этаж, рассматривала потолок. Прозрачный купол, снаружи запорошенный снегом, изнутри украшали новогодние гирлянды и почему-то китайские фонарики. Крупные, яркие, блестящие. И на мгновение почудилось, что один из них шевельнул... крылом. Я моргнула. Нет, брежу, никто там не шевелится. Сошла с эскалатора и вновь уставилась на потолок. Нет, точно никого. Просто... игры разума. Так, а мысли об птеродактилях я вообще хотела оставить дома, и мне это почти удалось. Короче... Платье. Друг за тряпками идти отказался, гордо удалившись в магазин техники. Я зашла в проверенный бутик и взялась за дело. Признаться, ненавижу магазины. Поэтому знаю все злачные места и нахожу необходимое очень быстро. Шарахаться целый день по двадцати бутикам, перемирая все подряд. Не мой стиль. Времени жалко. Я лучше полглавы напишу. Я перебрала все варианты и неожиданно выбрала красное платье. Кажется, без птеродактилей никуда. Не люблю красный цвет, но в этом что-то есть. Платье село идеально. Я повертелась перед зеркалом. Силуэтная модель, юбка чуть выше колена, рука в три четверти. Беру. И, кстати, прав зануда, туфли тоже надо. А если честно, домой совсем не хочется. Там, конечно, обоюдный елка, но сильнее домашней привязанности, чувство нереальности и ненормальности. А здесь, здесь ощущение реальности так сильно, что я почти забыла. Почти. Расплатившись, я отправилась в обувной салон В кино еще что ли сходить? Там как раз премьера очередных елок стартовала. А мне первые два фильма очень понравились особенно лыжник со сноубордистом. Креативные ребята. Помнится, Валик после просмотра тоже предложил обновить лестничные пролеты и заодно свой сноуборд, но остался непонятым. Уж то что а чувство самосохранения у меня гипертрофировано до паранойи, и на сомнительные авантюры я никогда не соглашалась. Кстати, а вот и он. Выполз из магазина техники, и по мечтательной физиономии видно, новый планшет таки купил. Испортить ему настроение костюмом или пожалеть? «А пойдем в кино?» – предложила сходу. «На каникулах сходим, у меня еще дел по горло», – обломал валик, забирая у меня пакеты. «Платье купила? Тогда сворачиваемся». «Но...» «Вась, у тебя совесть есть?» «Глупый вопрос». Я остановилась у витрины и надела шапку. «Теоретически есть, но зимой она мигрирует туда, где теплее, светлее и вкусно кормят». Жить бы здесь осталось. Реальность бьет ключом, повсюду позитив и праздничное настроение, и никаких глюков. Но друг прав. Наглость, конечно, второе счастье, но совесть тоже полезна и нуждается в периодических тренировках. Из торгового центра я вышла с тяжелым сердцем и нехорошим предчувствием. И по дороге домой последнее лишь усилилось. черт что. Надеюсь, сегодня все обойдется без голых костей. Пока Валик мужественно таскал наверх мои покупки, я поставила вариться пельмени, вскипятила чай и достала подставку. Пихта как раз успела отаять, и по квартире расползался густой еловый аромат. Я принюхивалась и балдела. Обожаю. И дома сразу уютнее становится. Украшу елку и хату, приберусь. Лекции не станет, но небольшая смена обстановки наверняка пойдет на пользу. Из последнего рейса друг вернулся крайне недовольным, хотя даже не запыхался и не вспотел. Про лыжников не скажу, но сноубордисты точно непобедимы. Подумаешь, трижды сбегал туда-сюда. Он на склон с боротом под мышкой дольше лезет, сам же хвастался. Ёлку где ставить? Может, поедим сначала? Потом. Где? Свободный угол был только в кабинете, у окна. Елку доводили до ума и устанавливали с торжественными матами. Вернее, я мудро молчала и стояла в сторонке. Меня папа с детства приучил. Хочешь помочь мужчине? Не мешай. Не лезь под руку, молчи и трепетно сочувствуй каждой ссадинке. И отвертку быстро подавай. И ножовку. Желательно по наклону спины угадывая, какой именно инструмент нужен. И фиг с ними, с пельменями. Пусть хоть загорят. Будь рядом, слушай, сочувствуй и угадывай. Так нормально? Нормально. По-моему, кривится. Нормально, Валик. Иди, мой руки, и на кухню. Пельмени сварились. Еще бы их одна кастрюля отскрести. А отвертка? А ты за рулем. А мой коньяк? Не твой, а мой. Нету его. Вася! «Не шипи! Мус выпил!» Я смутилась. Валик недоуменно поднял брови. «В смысле?» «Ты же знаешь, я не пью. Мне понюхать хватает. Куда мне одной бутылку?» «Мус, говорю, выпил. Я про него рассказывала. Помнишь, страшный такой и... С крылышками». Друг красноречиво закатил глаза. Я смутилась еще больше. «Вот врешь, и все верят. Говоришь правду?» И считают сумасшедшим. Валик посмотрел на меня иронично и явно хотел поставить слух мое творчество, особенности муза и, собственно, мою личность. Но воздержался. Ладно, я поехал. А пельмени? Сама отскребай. Я невольно улыбнулась. Заглянула на кухню выключить печку и убрать с плиты кастрюлю и удивленно остановилась. Бойон корму даже не притронулся. И опять не вышел меня встречать. «Уж не заболел ли?» кискис. -кис Я устремилась в спальню. Он часто спал на постели, но... «Баюн, ты где?» «Кого зовешь?» Валик прислонился плечом к стеллажу. «Кота!» Я улеглась на пол и заглянула под кровать. Оттуда зашипели и зеркально сверкнули луны расширенных зрачков. «Баюн, а ну вылезай! Не то сама достану!» Я распласталась по полу и протянула руки. Кот громко зашипел, царапнулся и попытался удрать, да не успел. Я ухватила его за задние лапы и выудила из убежища. И попыталась взять на руки, но воюн опять повел себя ненормально. Уставился на Валика, зярошился, прижал уши и зарычал утробно, нервно. Ты чего, Кис? Я обняла его, ощущая пробегающую по тельцу крупную дрожь. Боюсь. Ну перестань и почесала кота за ушком. Бойон дернулся и снова зашипел. «Ну вот, опять!» Валик поморщился, холодно глядя на извивающегося в моих руках кота. «Начинается!» «Да он нормально к чужим людям относится!» Растерянно отозвалась я, отпуская кота. Он шусто скрылся под кроватью. «К родителям, кальке. Никогда не прятался и не шипел!» Наоборот, знакомиться выходил и на колени забирался подружить. В чем дело? «Не только у людей аллергия на животных. Бывает и наоборот», — пожал плечами друг и пожаловался. «Я уйду отсюда или нет? У тебя не хата, а болото. Как зайдешь, так и завязнешь». «Если останешься, диван выделю», — пообещала щедро. «Спасибо, что не коврик в коридоре». «Исключительно из-за отсутствия Онова», – заверила я, вставая с пола. Валик улыбнулся. Обулся, застегнул куртку и открыл дверь, предупредил. «Завтра меня нет». «А мне и сегодня хватило», – я чмокнула его в щеку. «Спасибо, Валик. И с наступающим». «Ладно, пока. Не сходи с ума». Я закрыла дверь и отправилась на кухню разбирать покупки и пока рылась в пакетах, наконец обратила внимание на одну странность. Валик, здоровый до черной зависти, уходил на зелёным и осунувшимся. А ведь даже похмелем не болел никогда. Я сунула в морозилку куриное филе, сполоснула руки и побежала за сотовым. Позвонила, но он не взял трубку. Значит, уже в дороге. Он ненавидел говорить по телефону и рулить. Значит, перезвонит если не испугается, что я опять к нему с костюмом пристану. Закончив с покупками, я переоделась в домашнее, постирала платье, включила музыку и взялась за уборку. Давно нужно было прибраться, да все руки не доходили. А после елки сам Бог велел. Я расставила по подоконникам пышные еловые букеты. Тщательно пропылесосила ковры и пол, вытерла пыль и полила цветы. Гладнула чаю и на разогреве взялась украшать елку и квартиру. Завтра лень будет, да и хочется уже выключить свет, зажечь гирлянду и ощутить новогоднее настроение. Прицепила к гординам мишуру и дождь, украсила букеты. «Да, у меня праздник!» На шуршание коробок и пакетов из-под кровати выпал с бою. Обнюхал мишуру и отправился исследовать квартиру. Изучил зачем-то каждый укол и подозрительно покрутился в коридоре. «Баюн!» Я спустилась со стремянки и села на пол, похлопав по коленкам. «Не сердись! Иди сюда! Кис-кис-кис!» Кот призыв проигнорировал. Удалился на кухню, похрустел кормом, взобрался на стол и привычно запрыгнул на стеллаж, затаившись между цветочными горшками. «Это называется «меня нет». «Ну, хоть поел!» Значит, не болен. Значит, у Валика аура нехорошая. Хотя с чего бы. Добрейший вид души парень. Закончив с елкой, я убрала оставшиеся игрушки и пустые коробки на верхнюю полку кабинетного стеллажа. Так, теперь в душ. Птеродактиль дрыхнет на батарее, и приятных ему снов. Отгоражусь шторкой. Сколько ж можно трястись и сходить с ума? Потом пельмени. Переварились, конечно, но съедобны. И на завтра еще останется. Расвалик побрезговал. Кстати, а ведь так и не перезвонил. Разогрев пельмени и заправив их сметаной, я налила чай, но толком поесть не успела. Неожиданно решила очнуться второй мой постоялец. Цветок над канделябром вспыхнул, заискрил, и я едва не подавилась пельменем. Пока кашляла, из искр свился саламандр. В штанах, кстати. Добрый вечер и приятного аппетита! «Все хорошо?» – осведомился Глюк жизнерадостно и сел на табуретку. «Нет», – буркнула я, силой в такая вилку в пельмень. «Все плохо». «А что случилось?» – фальшиво удивился Саламандр. «Ты!» «Я еще не худшее явление в твоей унылой жизни!» Он заулыбался и, оглядев украшенную кухню, оценил. «Красиво!» Я сморчилась и отодвинула тарелку. «Кусок в горло не идет». «Так, где валерьянка?» «Чем это пахнет?» Принюхался гость и с подозрением огляделся. «Пельменями, я пожала плечами. Ёлкой, средствами для уборки». «Не только!» Иглюк след вслед след повторил путь баюна. Прошелся по квартире, осмотрел внимательно все углы, потоптался в коридоре и хмурым вернулся на кухню. Разве что на стеллаж не полез прятаться. «У тебя кто-то был?» «Друг!» – я снова пожала плечами и капнула в чай валерьянке. «Я спокойна, я абсолютно спокойна». «Ты ему доверяешь?» Он снова сел на табуретку. «А тебе какое тело?» – спросила резко. Саламандр промолчал и с интересом посмотрел на пельмени. «Внимание, Вася, воспитание! Гостей, даже таких странных и незваных, надо кормить. накормить. Есть хочешь?» В этом, — он кивнул на тарелку с пельменями, — не нуждаюсь. Зажги еще свечей. Зачем? Силы наберусь. Темные глаза смотрели загадочно. Мало ли. Кстати, — я вспомнила слова Муза. А рассказать ничего не хочешь? Хочу, — ответил он спокойно. Но потом... И быстро огляделся в поисках Муза. Онова не обнаружилось, и Саламандра расслабился. «Когда потом?» — не сдавалась я. «Когда ты поверишь в то, что происходит?» — Глюк улыбнулся. «Ты в меня-то пока не веришь. И поверишь ли моим словам?» «Подождем». «Опять прав, зараза». Запали еще свечей!» — повторил мягко. «И не бойся ничего. Я контролирую огонь». «Ладно». Я достала из шкафа всю заначку, десять больших свечек, Расставила их на кухонном столе и по очереди все зажгла. Саломан аж перекосила от удовольствия. Он посмотрел на меня пьяным и шальным взглядом и предупредил. «Будь осторожна! И никому не верь!» И убег спать. Я моргнула. Цветок разросся. Стебель пламени взметнулся к потолку. Мелкие вьющиеся лепестки расползлись по кухне. Надо его в следующий раз, как проснется, в гостиную переселить. Убрав пельмени в холодильник и помыв посуду, я налила чаю и вооружилась шоколадкой. Так, надо чем-то руки занять, и голове легче будет. До полуночи я возилась с подарками. Упаковала каждый в оберточную бумагу и украсила лентами. Сложила блестящие свертки под елкой, выключила свет и сожгла гирлянду. И несколько минут молча сидела на полу, обняв колени и наблюдая за бегающими разноцветными огоньками. Будь осторожна. А чего мне бояться? В мире смерть на каждом шагу, а волков бояться, в лес не ходить. Или глюк имел в виду иные опасности, с этим миром не связанные. Вернее, связанные не с этим миром. Ведь Серафима Ильинична тоже что-то говорила про опасности и душу. Но верить словам глюка и помешанной, себя не уважать. И вообще, время. Встать с пола я не успела. Часы в гостиной пробили полночь, и мне словно мешок на голову набросили. Я моргнула и привычно провалилась в темноту.